Глава вторая. Холодно было совсем недолго. Всего какую-то вечность. Сперва оледенели ноги, затем постепенно холод сковал всё тело, словно кто-то или что-то высасыло из него всё тепло. Сдохнуть с песенкой на устах не получилось. Губы и язык перестали слушаться, как и все остальные мышцы. А потом его вовсе застыли. Оставалось только торчать посреди тумана, не имея возможности пошевелить хоть пальцем и ни черта не чувствуя. А смерть, оказывается, не такая быстрая, как хотелось бы. Калыхнула вялая мысль. Интересно, сколько ещё? Ответа не было. Вообще ничего не было. Бесконечный, продирающий до мозга костей холод добрался таки до критической точки, за которой не осталось больше никаких ощущений. Чувства атрофировались. Он не смог бы теперь сказать с уверенностью, стоит он, лежит или висит в воздухе. Слух, если и сохранился, то был абсолютно бесполезен. Слушать было нечего. Кругом стояла ватная тишина, и плыл густой, как молоко, туман. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Трепхнулась в сознании попытка превратить конец в шутку, но озвучить её он не мог, да и слушателей не было. Наверное, так чувствует себя эмбрион. Хотя у зародыша есть связь с реальной действительностью, а у него такой связи не осталось. Лишь зависшее в нигде сознание, плывущее по течению из ниоткуда в никуда. А может, он всё-таки умер? И это конец? То самое посмертие, которое пытается нарисовать в виде коридора, в конце которого свет и толпа оживших покойников. встречающих тебя со счастливыми улыбками. Вот только тоннеля нет, темноты нет, света нет, и родных и близких тоже не видно. Ощущение времени потерялось следом за ощущением пространства. Бесконечный холод сменился новой бесконечностью, определение которой не нашлось. Как определить расстояние при котором мир теряет вверх, низ, право и лево, становится неощутимым, без вкуса, цвета, запаха, без звуков. Когда не видно ничего, кроме мутной белизны, когда не ощущаешь собственного тела. Когда все, что есть, это твоя память и не угасающее от чего-то сознание. Через какое-то время возникает желание сойти с ума. Зародилась мысль, что сумасшествие в данном случае могло бы быть переходом сознания на новый уровень. И с этим новым пришло бы понимание происходящего и осознание того, как в нём существовать. Но сознание цеплялось за память о реальности и не желало делать качественный скачок. Первым вернулось зрение. Если, конечно, считать, что оно пропадало. В молочно-белом тумане стали возникать едва заметные поройщие струйки. Что это? Откуда? Понимание этого пришло не сразу, а когда оно возникло, оформилось и окрепло, снова захотелось сойти с ума. Источником клубящихся дымков оказалось его тело. будто он был вырезан изо льда. И это ледяное изваяние стояло теперь на железном листе и жарилось на солнце. Вопреки законам физики, которые перестали существовать, кажется, вместе с тактильными ощущениями, дымка не развеивалась, а сгущалась, словно внутри неё была какая-то притягивающая сила. Я испаряюсь? Ёкнуло в груди И это стало первым вновь возникшим ощущением Дымок клубился и густел Дымные сгустки стали отдаляться от него Приобретая форму Принимая некие очертания Сероватые полупрозрачные клубы Оформились в человеческую фигуру Мужскую Довольно крепкую Хоть и бесплотную Но до боли знакомую И это одновременно завораживающее и ужасающее зрелище тоже длилось какое-то время, затянувшись в очередную бесконечность, счёт которым он уже потерял. А потом сотканная из тумана, выпаренная из его тела фигура отстранилась и застыла на расстоянии вытянутой руки. Если бы он мог, то, наверное, развернулся бы сейчас и побежал прочь. И за всех сил не разбирая дороги. И плевать, что это смертельно опасно. Если бы. Но тело по-прежнему не ощущалось. Поэтому оставалось только наблюдать за клубящейся фигурой, точной копией его самого. А порующийся воздушный двойник стоял, не двигаясь, и смотрел на него изучающе. Смотрел. В этом он готов был теперь поклясться. Облако дыма. Видение. Мираж. Бесплотный дух. Существо склонило на бок прозрачную клубящуюся голову и словно бы улыбнулось теплой грустной улыбкой уходящего лета. И от этой улыбки внутри у него все сжалось, словно выдернули кусок души. будто что-то незаметное, неиспользуемое, недоценённое, но невероятно нужное вырвали из него, давая понять, что оно было прежде, но никогда не будет впредь. Прозрачный, как привидение из детского мультика, двойник отвернулся и зашагал прочь. Он не разбился, не растаял. Он просто уходил, терялся в тумане. И это, в отличие от всего, что было прежде, длилась не бесконечность, а считанные секунды. Раз — и воздушного двойника не стало, словно не было никогда. Но почему-то осталась уверенность, что он не пропал. Только ушел куда-то на время, а может и навсегда. Но ушел недалеко. Затаился где-то неподалеку и будет теперь здесь всегда. Да. как будто зона сняла с него посмертную маску. Слепок. Кальку. Или что-то большее. Мысли зашевелились быстрее. Он почувствовал тепло. Но осознание того, что он опять может чувствовать, появилось не сразу. Разум отказывался моментально принимать такой объём несуразности, разрушающий представление о мире. Когда снова осознал себя в реальности, он сидел на земле. Вокруг стоял всё тот же набивший оскомину непроглядный туман. Было сыро и пахло прелой травой. Осенний день неумолимо клонился к вечеру. Всё тот же день. Сколько прошло времени? Он попытался подняться и понял, что придётся заново учиться ходить. Многие не казались замёршими, будто и не было того жуткого аномального холода. Зато перестали слушать. Что это было? Он умер? Родился заново? Это дар или наказание? Что это? Поцелуй зоны. Губы разлепились с трудом, но фраза хоть и хриплая, прозвучала чётко. Он сделал шаг, другой. Ноги двигались так, словно он сильно отлежал их. И хотя кровь уже вновь бежала по сосудам, разойтись по затёкшим конечностям она ещё не успела. Шатаясь, словно пьяный, он зашагал сквозь туман, плохо соображая, куда и зачем идёт. Да и не важно сейчас это было. Главное, он жив. Неизвестно как, непонятно почему, но жив. Болтыхающаяся, как марионетка в руке нетрезвого кукловода фигура начала теряться в тумане. А через минуту из непроглядной молочной пелены донесся хриплый голос. Напивающий, казалось бы, совсем неуместного здесь, давно позабытого Криса Дембурга. «Я уже много этого серьезного бизнеса». That dancing girl is making eyes at me I'm sure she's working for the KGB Сталкер Мунлайт возвращался к жизни.